Тени-толкай. Люди никогда не видели тени-толкаев, потому что тени-толкаев боятся людей, заметят человека и в кусты. Других зверей вы можете поймать, когда они заснут и закроют глаза. Вы подойдете к ним сзади и схватите их за хвост. Но к тени толкая вы не можете подойти сзади, потому что сзади у тени-толкая Такая же голова, как и спереди. Да, у него две головы. Одна спереди, другая сзади. Когда ему хочется спать, то сначала спит одна голова, а потом другая. Сразу же весь он не спит никогда. Одна голова спит, другая глядит по сторонам, чтобы не подкрался охотник. Вот почему ни одному охотнику не удавалось поймать Тениталкая. Вот почему ни в одном цирке, ни в одном зоологическом парке этого зверя нет. Обезьяны решили поймать одного Тениталкая для доктора Айболита. Они побежали в самую чащу, и там нашли место, где приютился Тениталкай. Он увидел их и бросился бежать, но они окружили его. Схватили за рога и сказали, — Милый Тиниталкай, не желаешь ли ты поехать вместе с доктором Айболитом далеко-далеко и жить в его доме со всеми зверями? Там тебе будет хорошо и сытно, и весело. Тиниталкай покачал обеими головами и ответил обоими ртами. — Нет. — Доктор Добрый, — сказали обезьяны, — он будет кормить тебя медовыми пряниками, и если ты заболеешь, он вылечит тебя от всякой болезни все равно сказал тени толкай я желаю остаться здесь три дня уговаривали его обезьяны и наконец тени толкай сказал покажите мне этого хваленого доктора я хочу посмотреть на него обезьяны повели тени толкая к тому домику где жил айболит и постучались в дверь войдите сказала Кика. Чичи -чи с гордостью ввела в комнату двуголового зверя. «Что это такое?» — спросил удивленный доктор. «Никогда он не видел такого чуда». «Это тяни-толкай», — ответила Чичи. «Он хочет познакомиться с тобою». «Тяни-толкай — самый редкостный зверь наших африканских лесов. Возьми его с собой на корабль, и пусть он живет в твоем доме». «А захочет ли он поехать ко мне?» — К тебе я охотно поеду, — неожиданно сказал тебя, не толкай. — Я сразу увидел, что ты добрый. У тебя такие добрые глаза. Звери так любят тебя. И я знаю, что ты любишь зверей. Но обещай мне, что если мне у тебя будет скучно, ты отпустишь меня домой. — Конечно, отпущу, — сказал доктор, — на тебе будет так хорошо у меня, что вряд ли ты захочешь уехать. «Верно! Верно! Это правда!» — закричала Чичи. -Чи. «Он такой веселый, такой смелый, наш доктор. В его доме нам живется так привольно, а по соседству в двух шагах от него живут Таня и Ваня. Они вот увидишь, крепко полюбят тебя и станут самыми близкими твоими друзьями». «Если так, я согласен. Я еду». Весело сказал: "Тени толкай", и долго кивал Айболиту то одной, то другой головой.